Глава 14. Белые стены, жесткая кровать, желтый потолок, старое деревянное окно, через которое пробивается яркий солнечный свет и шум работающих аппаратов, опутывающие тело датчики, манжета замера давления на левой руке «Где я?». Две недели комы, сильная кровопотеря, контузия, несколько осколочных ранений. Если не очнется в течение трех дней, то дальше держать не имеет смысла. Голос мужской, хриплый, явно прокуренный. — Иван Тарасович, вы говорите глупость! — воскликнула девушка. У нее приятный нежный голос. Слушал бы и слушал. Молодой человек практически восстановился. Из комы выйдет совсем скоро, я чувствую. Как победить слабость? Как дать понять, что я очнулся, когда во рту пустыня Сахара? И на большее оказался не способен, но и этого достаточно. — Он очнулся! — воскликнул обладатель прокуренного голоса. Анастасия, вы волшебница, вашими молитвами. Надо мной нависло лицо мужчины в белом халате. Брюнет с длинными волосами и рубленым лицом, которому в свое время неслабо досталось. Начиная от носа, к правому уху тянется крупный рубец. врач, рубец явно оставлен пулей, которая прошла вскользь. Анастасия, врач продолжил рассматривать меня с удивлением на лице. Ну не стойте же, окажите человеку помощь. Меня напоили и немного накормили. Впрочем, куриный бульон трудно назвать едой. Сделав дело, симпатичная медсестра по имени Настя без разговора покинула палату. Тело словно отлито из свинца. Где мои силы и, самое главное, где моя одежда? Будучи абсолютно голым, прикрытый тоненькой простыней, испытываю сильнейший дискомфорт. Нужно что-то с этим делать. Твою мать, целых две недели комы, как я ходил в туалет. Время делает свое дело. Постепенно восстанавливаюсь. В мою просторную палату на семь коек, в которой лежу один, зашел первый посетитель. Суровый, коренастый дядя в военном спортивном костюме и с черным беретом на голове. Танкист, морпех, омоновец. «Здравствуй, боец!» — сходу заговорил он. «Поздравляю с удачным пробуждением. Я полковник Волков. Ты, как удалось выяснить, сержант Сиддиков Руслан, Верно? верно?» — Как самочувствие, Руслан? Полковник схватился за прикроватную тумбочку, пододвинул и уселся на нее. Протянул руку. — Бывало лучше и чаще, — ответил я и пожал жилистую ладонь. — Много вопросов, верно? — спросил полковник, нахмурив левую бровь. Я кивнул. — Ответы получишь позже. Сейчас тебе нужно набраться сил. Поправляйся. И мой совет — не приставай к медсестре. Она занята. Полковник пошел к выходу. — И на кой черт приходил? Прежде чем он скрылся за дверью, я успел спросить. — Где мой товарищ? — Кроме тебя в эту больницу больше никто не поступал, — ответил Волков и скрылся за дверью. Я схватился за голову. — Сеня, ну как же так? Как тебя угораздило? — Сука, помню, что выстрелов было шесть, а трехсотых было семь. — Я седьмой. Свалившись на пол, с горем пополам завернулся в простыни и пополз к выходу. Медсестра Настя застала меня в коридоре. Мой отказ возвращаться в палату ее не удивил. Она просто ушла и через минуту вернулась в компании доктора со шрамом. Тот не стал церемониться. Здоровый мужик. Просто поднял на руки и вернул на кровать. «Где Арсений?» – взмолился я. «Где мои друзья?» Доктор со шрамом не ответил. Коротко бросил медсестре Насте в коле успокоительного и ушел. Оказалось, я настолько слаб, что не способен сопротивляться даже девушке. Укол подействовал через несколько минут. Навалилась страшная слабость, а следом за ней пришел сон. Две недели безмятежного существования прошли мучительно долго. Я восстанавливаюсь, постепенно иду на поправку, тренируюсь, живу. Татарстан. Сюда меня забросили проказа судьбы. Военный городок, развернутый в ста километрах от Казани. Три танковых роты, батальон разведки, авиация, пехота. Армию собрали по кусочкам. Укомплектовали теми, кто сумел выжить в неизбежно наступившем апокалипсисе. Меня не трогают, словно не замечают. Выполняю работы вместе со всеми, хожу на сборы, помогаю делать зачистку территории и изредка общаюсь с обитателями городка. В общем, плыву по течению. Утро началось как обычно. Совершил вылазку за периметр городка, и спустя час вернулся с пышным букетом цветов. Никто не заметил моего отсутствия, но даже если и заметили, не выдадут. Все заранее обговорено. Настя, Настенька, ты снова убегаешь от меня. Сколько это может продолжаться? Проникнув в здание пустующего госпиталя, я пробрался к Настиной комнате и сел под дверью. Ожидание крайне утомительная штука. Щелчок замка. Настя замерла в дверях, с удивлением уставившись на букет. «Это тебе», — улыбнулся я и поспешно ретировался. «Нужно быть непредсказуемым». «Три долгих дня ожидания. Я не заметен, как тень в безлунную ночь. Это игра, в которой нет победителя и проигравшего. Все условно». Конец тренировки и неожиданность. «Сиддиков, останься». Тренер Ростислав, по прозвищу Рост, попросил меня остаться. «С чего бы это?» Раньше я не замечал за этим гигантом интереса к своей персоне. Спортзал опустел. Рост детина под метр девяносто, весом далеко за сотню. В прошлом работал инструктором по рукопашному бою. Ныне им и остался. Какого хрена ему нужно? — Остался, — сказал я, приблизившись. — Что случилось, товарищ лейтенант? — Утром ранним. Куда мотался? Я удивленно уставился на угловатую рожу инструктора. Ростислав обычно немногословен. Это такая машина, безоговорочно выполняющая приказы начальства и не имеющая собственного мнения. Но так ли хорошо я разбираюсь в людях? Кто ты, Рост? Что мне известно о тебе? Ростислав. Не помню фамилии. Вроде Рязанцев. 32 года. Офицер Собра. Лейтенант. Боксер. Мастер спорта. Ветеран боевых действий. Заслуг многовато получается, однако... За периметр ходил... честно ответил я. Выход за периметр не преступление. Многие ходят группами и в одиночку. Бывают, не возвращаются. Своего рода поток. Медсестра. Безразличие в глазах роста сменилось гневом. Какая медсестра? Я округлил глаза. Прикинуться дурачком самый вариант. Может, прокатит. Один плюс. Причина интереса к моей персоне стала известна. Вот же ситуация, блин. Диков, за барана меня держишь. Рост сделал шаг, и мощная клешня рука собрала в кучу мою футболку, от чего-то затрещала в районе спины. «А, медсестра!» — воскликнул я в мгновение, придумав бредовую отмазку. «Извиняюсь, товарищ лейтенант. Просила не говорить, но раз на то пошло, Настя отправляла меня за цветами. Девушки любят цветы. Раз ей их никто не дарит, она решила подарить их сама себе. Для этого и подрядила меня. Может, товарищ лейтенант, это ее план?» Воздействовать на вас, позлить? Девушки они ведь непредсказуемые. Летящая в голову ладонь, хлесткий шлепок, искры в глазах и падение. Пару секунд я фокусировал зрение. Рост навис надо мной, угловатая морда стала вдвое уродливее. Грема со злости его совсем не красит. «Вот ты, падла, диков взревел Рост. «Мало того, что к чужой бабе полез, так ты еще и пи...» Рост не договорил. потому что я тоже могу быть резким. Похрен мне, что он здоровый, как бык и мастер спорта. Челюсть у всех одинаковая, а пятка у меня твердая. Попал четко, как планировал. Удар посадил инструктора на задницу. Пока он пытался понять, что произошло, я схватил удачно попавший под руку блин от штанги и добавил им по угловатой роже. Увы, но только в фильмах металл издает переливчатый звон. В реальности получился глухой шлепок. Рост повалился на бок, не издав ни единого вопля. «Готов», — пробормотал я, склонившись над поверженным инструктором. «Блину похрен, что ты мастер спорта». Очухался рост, будучи связанным. Узлы я вязал старательно. Не хочется проверять скоростные способности инструктора. Прошла минута, прежде чем в глазах появилась осмысленность происходящего. Рост заерзал, пытаясь разорвать путы, и заверещал. — Сидди-ка, рот, Убью! Гнида! Я тебя зомбарям скормлю! Ты пожалеешь, что из комы вышел, тварь! — А вот опускать до оскорблений не стоит, товарищ лейтенант! — улыбнулся я и помахал перед лицом роста блином от штанги. — Добрее надо быть! Добрее! Лицо инструктора приобрело окрас спелого помидора. На шее вздулись толстенные вены. — Веревка надежная, не порвешь! — Узел еще надежнее. Арсений научил. — Ты понимаешь, кто я? — спросил Рост. Чтобы успокоиться, ему потребовалось не меньше 15 минут. — А ты знаешь, кто я? — вопросом ответил я. Короткая реплика, брошенная Ростом, дала понять, что мое дальнейшее будущее будет крайне неприятным. — Что, мать вашу, здесь происходит? — Полковник Волков возник у меня за спиной. — Сидиков, ты что такое творишь? — Так это... Я растерялся. Товарищ полковник, он первый начал. Балаган. Волков схватил меня за футболку и встряхнул. Злобный взгляд достался Росту. Как это понимать, лейтенант? Одного из моих лучших парней связал какой-то сержант. Я рискнул на дерзость. Ну, кто здесь лучший, это еще выяснить нужно. Волков выпустил меня, зашел Росту за спину и довольно хмыкнул. А узелок-то профессиональный, не так прост сержант. «Я убью тебя, Сиддиков!» Рост снова мимикрировал, окрас выбрал, как успел и сливы. Я решил, что пора рассказать Волкову правду. «Товарищ полковник, вы наблюдаете обычную драку, которая может случиться из-за слабого пола. Причина медсестра Анастасия. Наш инструктор, Тихий Донжуан, приревновал меня к ней. Ревность, конечно, не на пустом месте возникла, я сознаюсь, положил взгляд на симпатичную девушку. Но вот не задача. Не знал, что товарищ лейтенант тоже виды имеет. Решение он выбрал самое простое — физическое превосходство. Им же воздействие и, как следствие, унижение. Но, как видите, просчитался лейтенант. Волков несколько секунд переваривал услышанное, а затем усмехнулся. «Вот ты обмудок, Рост! Ты рожу свою в зеркале видел? Да тебя не то, что девушка испугается, зараженный аппетит потеряет. Весело, однако». «Товарищ полковник, разрешите идти?» — спросил я. «Развяжи его». Волков указал на поникшего роста. «Нет», — мотнул головой я. «Ни под каким предлогом не стану. Ни живого, ни мертвого. Сами развязывайте». «С глаз моих испарись», — рявкнул Волков. Я кивнул и бросился к выходу. Уже в коридоре услышал. «Врага ты себе нажил, сержант. Бойся меня». «День как день, ничего необычного». Группа из 12 бойцов готовится к вылазке в один из поселков. Поедут на БТР и танки. Старая, видевшая еще войну в Афганистане, восьмидесятка, и гусеничный теска Т-80, получивший боевые отметины в первую чеченскую. Командует майор Серегин. Хороший мужик, добрый, не то что некоторые. Волков, царь и бог лагеря, в котором временно пребываю. Как тебя переубедить? В конце концов, игнор не может быть вечным. «Нужно просто обратить на себя внимание. Может, отправить на тот свет роста?» Прислонив велосипед к потрепанной кирпичной стене, я зашел в прохладное пространство штаба. Старшина Тимофеев оторвался от книжки и одарил меня суровым взглядом. «Куда?» Я показал в направлении лестницы. «Туда». «Зачем?» «К Волкову». «Он занят». «Я подожду». «Не положено». «Так положи». Последняя фраза прозвучала с издевкой. Куда деваться? Я старался. Побагровев, старшина вскочил с дивана и заверещал. Сидиков, ты совсем охренел? Это штаб твою мать, а не проходной двор. Сказал, занят, значит занят. Волков велел никого не пускать, нарушать приказ не стану. Маму мою не трогай. Старшина Тимофеев, старше меня минимум в два раза. Мужик он неплохой, исполнительный. Сказали, сделает. Перечить ему и зубоскалить мне приходится через силу. Все-таки старше по званию и возрасту. Сложно ломать принципы, но этого требует ситуация. Что читаешь, старшина? Я приблизился и выхватил книгу из рук Тимофеева. Цветная обложка и название крупными буквами. Квази. Автор — известный писатель-фантаст. Надо будет почитать. С огнем играешь, сержант. Тимофеев выхватил книгу и бросил ее на диван. Перед моим лицом возник огромный кулак. Почитать дашь? Как ни в чем не бывало, поинтересовался я. На лице Тимофеева возникло недоумение. Убрав кулак, он пробормотал. Сам не дочитал. «Старшина, хороший ты мужик», — заговорил я, присев на диван. «Умный, начитанный, ответственный и, главное, не пьющий». Успевший вернуться к чтению Тимофеев покосился на меня. «Подлизываешься?» «Да нужен ты мне», — отмахнулся я. «Просто хочу знать, почему Волков велел не пускать меня». Продолжив читать, Тимофеев ответил, «А я знаю. Сказал, чтобы не пускал тебя. Подробностей он не рассказывает». Я усмехнулся. Тимофеев осекся, потому что понял, что ляпнул лишнего. «Спасибо, старшина». Я хлопнул Тимофеева по плечу и рванул к лестнице. Все, что нужно, узнал. Не пытайся остановить, не получится». Останавливать меня он не стал, только крикнул в спину. «Там рост. Плевать». Надо будет, и еще раз морду набью. Как улыбнулся Тимофеев, я не видел. Как пробормотал вместо блина, что-нибудь потяжелее возьми, чтобы наверняка не услышал. Лестница, второй этаж, третий, унылого вида коридор, пустые кабинеты без дверей. Единственный кабинет с дверью и табличкой начальник. А продолжение остается только гадать, где и когда сняли дверь, неизвестно. Кто подписал под табличкой печальник? «Даже не предполагаю». Рука легла на ручку. «Поворот, и я открою дверь». «Я тебе повторяю». Голос Волкова полон решимости. «Если ты что-то сделаешь с Сидиковым, то я лично вытряхну из тебя душу вот этими вот руками. Пожалеешь, что выжил в апокалипсисе». Три секунды тишины и голос роста. «Товарищ полковник, угроз я не боюсь. Сержант задел мое самолюбие. Ему придется ответить за сделанное и сказанное». «Я выпустил ручку». — Ходить точно не стоит. Главное теперь успеть свалить, прежде чем они поймут, что я у двери. — Взад себе засунь свое самолюбие, — рявкнул Волков. — Ты видишь, что произошло в мире? Или тебя только мохнатый сейф интересует? Рост ответил коротко. Слово прозвучало матерное, известное, популярное. — Да, — успокоился Волков. — По-другому случившееся в мире не назовешь. Но шансы кое-что исправить у нас есть. И для этого нужно найти определенных людей, которым выпала честь стать мессией. Возможно, Сидиков один из них. Громкий смех роста. «Полковник, не смешите. Этот баран ни на что не способен. Хотите сказать, что он избранный?» Похоже, что началось самое интересное. «Удачно я к Волкову забежал. Удачно!» «Факты!» — воскликнул Волков. «Факты — это единственное, на что мы можем опираться. Сидиков своего рода уникум. Удача не просто дружит с ним». Она словно приклеена к нему. А неприятность его вторая спутница. Улавливаешь связь. Кто-то хочет завалить этого парня, но одновременно с этим кто-то помогает ему. Что-то похожее на то, но пока не выясним. Никому ни слова об этом. Указаний сверху также не поступает. Поэтому все остается как раньше. Сеть диков находится у нас под постоянным контролем. Все, свободен. Я бросился прочь. Нырнув в помещение без двери, спрятался за стенку. Звук открытой и закрытой двери, шаги роста и бормотания. Избранного нашел, дурак в берете. Сиддиков, доберусь я до тебя. Докажу всем, что ты полный ноль. Рост ушел. Я постучал и вошел. Волков себе не изменяет. Черный берет словно приклеен к голове. Он что, под косит? БТР мне в... Волков уставился на меня, как на призрака. Ты какого черта тут делаешь? «Куда вам БТР, товарищ полковник?» «С огнем играешь, сержант», — Погрозил кулаком Волков. Я оплюхнулся на стул. «Кабинет оставляет желать лучшего. Ремонт затеять, что ли?» «Что приперся, сержант?» «Узнать хочу, почему велено не пускать меня». «Куда?» «Сюда, товарищ полковник». «Кто велел?» «Вы, товарищ полковник?» «Тимофеев». Волков состряпал злобную гримасу. «Он ни при чем, хитростью прознал». «Листы Сиддиков. «Какой есть?» — ответил я. «Почему-то захотелось уйти, захотелось побыть одному». Я спросил, «Можно идти?» «Иди». «Хотя нет, постой. Зачем приходил-то?» «Чтобы узнать». Но узнавать перехотелось.